Глава 15. Несколько следующих дней превратились в пытку. Занятия были утром и вечером. Короля Пламени никто за эти дни не видел. Казалось, что он уехал куда-то из замка. Нами занималась троица уже обученных магов Пламени. Марине конец. Позволили покинуть лекарей, и девушка присоединилась к занятиям. Мне начинало казаться, что я схожу с ума. Все утратило значение, кроме того, что я должна вдохнуть, прислушаться к стихии внутри себя и только потом начинать ее подчинять, делать перерывы, а потом с новым упорством нырять в изучение собственной силы. Несмотря на старания преподавателей, у меня складывалось такое впечатление, что мы сами учимся на своих успехах и ошибках. Да, Берт и Вилли могли подсказать, объяснить, но с усмирением самой силы помочь не могли. К концу третьего дня я уже смело вступала в спаринги с Бертом и Гердой. И если первый ещё разбавлял всё происходящее репликами и шутками, то вторая вселяла в меня ужас своим молчанием. Странный ужас, который просто не должен вызывать простой человек. Я больше не могу, воскликнула Цента, когда нас отпустили вечером. Это ужасно. Вот честно, я даже жалею, что все слухи о короле пламени оказались ложью. «Убил бы нас и дело с концом! Так нет же!» «Чтобы тебе боги язык оторвали!» — возмутилась Альта. «Нельзя так говорить! Нельзя над нами так издеваться! Не знаю, что там случилось у Его Величества, но мы физически не можем изучить за несколько дней все то, что другие учили месяцами!» «Нам и так завтра позволено отдохнуть!» С присущим ей высокомерием отозвалась Ливетта, шагающая чуть впереди. Последние дни мы перемещались по замку исключительно группой. Несмотря на то, что говорили мало, да и вообще друг с другом практически не взаимодействовали. Мне бы тоже хотелось услышать хоть какие-то объяснения от короля Пламени. Мрачно заметил Олов, а потом я почувствовала его взгляд, брошенный мне в спину. Пожалуй, хотя бы за это можно поблагодарить изматывающие тренировки. Избегать его стало проще. Хотя мужчина уже, казалось, понял мое решение, но мириться с ним не собирался. При этом бороться еще и с ним у меня просто не хватало сейчас сил. Они все уходили на противостояние с собственной магией, которая, наконец, начинала подчиняться. Она больше не пропадала, я чувствовала ее постоянно. Возможно, вы замели действия методики, о которых нам рассказывали маги пламени. Я не знала, потому что делала их уже бессознательно. Именно с них началось моё утро свободного дня. Впервые за последнее время я проснулась сама, когда захотела. Сама, неспешно позавтракала и занялась тем, до чего не доходили руки, а именно взялась за прочтение книг, которые взяла в библиотеке. У меня оставалось ещё несколько томов, в которых я надеялась найти хоть какие-то новые сведения. И насколько же я оказалась шокирована, когда нашла их. Я недоверчиво перелистывала страницу за страницей, глотая информацию, как глотает воду путник, преодолевший пустыню. Слово за словом, предложение за предложением. Открываемая истина не укладывалась в голове, бунтовала. Её хотелось с кем-то обсудить, но это было попросту невозможно. Единственный человек, который с удовольствием бы выслушал всё это, просил моей руки у Его Величества. «Кассандра, желаете чаю?» Горничная заглянула в гостиную. «Нет, спасибо», — отозвалась я, откладывая книгу в сторону от остальной стопки. «Не знаешь, вернулся ли Его Величество ко двору?» Был еще один человек, который мог выслушать мои открытия. Но его реакция могла оказаться непредсказуемой. И, пожалуй, она бы и стала последним ответом на мои вопросы. Я ничего об этом не слышала, покачала головой девушка, а потом добавила: "Но если что узнаю, сообщу вам". Спасибо, поблагодарила я её во второй раз, а потом с опаской уточнила: "Ничего не изменилось? Сегодня нет занятий? Нет у вас дня отдыха?" "Отдыха? Да во мне столько сейчас энергии бурлит. Найти бы куда её выплеснуть". Стук в дверь. Раздался неожиданно. Моя горничная знала, что если это Олов, его стоит попросить зайти в другое время, но он бы не стал врываться после первого стука, а этот гость стал. Кассандра Ливетта появилась на пороге, чуть не задев распахнувшейся дверью служанку. "Только не говорите, что сегодня всё же назначили занятие", попросила я с тихим стоном. Почему-то именно эта мысль первой посетила мою голову. при виде девушки, которая впервые оказалась на пороге моих покоев. «Неужели я так похожа на гонца?» добродушно уточнила дочь герцога, вскинув бровь. «Если бы у всех были такие гонцы, вести бы запаздывали». Пробормотала я себе под нос, а потом встала. «Вы что-то хотели ли в этом?» «Да, хотела». Она медленно прошла внутрь, окинула придирчивым взглядом убранство и посмотрела на меня. «Да». Сегодня такая чудесная погода, Кассандра. Не желаете ли составить мне компанию для прогулки в парке? Я? Кажется, я только что осознала, что такое настоящее удивление. А что вас мучает? Как ни в чём не бывало, уточнила девушка, которая явно что-то замышляла. Или у вас какие-то другие дела? Дела были, но любопытство взяло верх. Нет, у меня на сегодня нет никаких других дел, решила я. И я с удовольствием составлю вам компанию, Элевета. Моя горничная, которая всё это время стояла за спиной Герцкской дочери, удивлённо вскинула брови и округлила глаза. К текому-то тут можно демонстрировать истинные эмоции. Эвета приветливо улыбнулась и взмахом руки велела служанке открыть для неё дверь. Та починилась только спустя секунду нашей с ней игры в гляделки. Гостья вышла. Я же последовала за ней спустя несколько секунд. Прямо интересно, что такого могло случиться, что Ливета решила позвать меня на прогулку? Или это очередная попытка избавиться от меня? Может, ей всё же удалось организовать побег? Герцкская дочь молчала всё время, пока мы не покинули стены замка. Какая прелестная погода, не так ли? не навязчиво уточнила девушка, приподнимая подол яркого лилового платья, спускаясь по широким ступеням. Да. Лето в этом году прелестное, поддержала я светскую беседу. Не могу с вами не согласиться, Кассандра. Я знаю тут одно красивое место, не желаете к нему прогуляться? Почему нет? Лив это держалась слишком прямо и величественно. для обычной прогулки. Но суть всего происходящего мне удалось узнать лишь спустя несколько минут и долгую череду пустых фраз, которые мы сказали друг другу. Я вынуждена просить вас о помощи, Касандра, произнесла девушка, когда мы остановились на берегу пруда. По водной глади стелились кувшинки, мимо нас медленно проплывали белые лебеди. Вы моя последняя надежда. Кажется, я вас не понимаю. Моему удивлению не было предела. Отлив этой я была готова услышать что угодно, но только не такие слова. Я хочу стать вам подругой. Дочь герцога Даровине повернулась ко мне лицом. Настоящей подругой, если вы позволите. Позволю? Не она ли не так давно напоминало мне, что я бастард. С чего такая честь? И какая вам с этого польза? Прищурившись, уточнила я. Меня не подкупал её несчастный вид, не давила на жалость вымученное выражение лица, не задевал заживо молящий тон, или это было иной. И за то время, что тут пребыла, я знала её истинное лицо. Польза, корысть. «Вам нужно говорить обо всём прямо, Кассандра, да?» «Да, я ценю честность», — отозвалась я, сложив руки на груди. «Пусть её и не прививают нам с образованием и воспитанием». «Хорошо, я скажу прямо», — взглянула на меня девушка. «Мне нужна ваша помощь, Кассандра. Из-за неё я готова предложить вам свою дружбу, искреннюю и честную». «И о какой помощи идёт речь?» Ливета тяжело вздохнула и посмотрела в сторону, но обращаться продолжила ко мне. Скажите, куда вы не так давно ходили порталом с его величеством? Что? Вы к нему ближе, чем я, Кассандра. Вы знаете его лучше меня, бываете с ним чаще. Нет, я не прошу вас прекратить, хотя, пожалуй, именно этих слов вы ждали от меня сейчас. Я не стала её перебивать. Лив это слишком мягко подавала свои мысли, и меня интересовало, чем всё это закончится. Я бы хотела стать вашей подругой, чтобы стать ближе к его величеству, через вас, Кассандра. Она так посмотрела, что мне на мгновение стало её жалко. Вероятно, я ослышалась. Если вам от этого будет легче, я могу повторить, призналась девушка. У вас ведь нет на него таких видов, как у меня. У вас есть Олов, Олаф? И вот тут жалость к ней испарилась. Я слышала о его чувствах к вам, о том, что он просил у его величества разрешения на ваш брак. «И все-то вы слышали», — фыркнула я, разозленная этой темой. Если в оранжерее тогда не было лишних ушей, то знали о произошедшем только трое, и вряд ли король пламени рассказывал кому-то о подобном. Да и я молчала. «Сплетни!» Самое главное оружие женщины при дворе Кассандра, заметила Иветта и улыбнулась. Второе оружие яды. Это воспринять как очередную угрозу от вас? поинтересовалась я, начиная злиться на то, что согласилась на эту прогулку. Как факт, я не угрожаю вам, Кассандра, а прошу о помощи, и надеюсь, что вы услышали меня. Буду ждать ответа. Она впервые за всё время почтительно склонила передо мной голову. Но ушла не попрощавшись. Кассандра. Я возвращалась к замку, когда услышала своё имя. После разговора с Ливетей я оказалась в каком-то странном состоянии, будто ушла в себя, не реагируя на окружающий мир. И это стала ошибкой, потому что я не заметила спешащего ко мне навстречу Олофа. Да. Я рад, что мог встретить вас. С передыханием произнёс он, останавливаясь напротив и пытаясь поймать мою руку. "Олов, вы что-то хотели?" Мой голос прозвучал весьма холодно, особенно после того, как я пообещала дать ему шанс вновь стать моим другом. Кассандра во взгляде промелькнуло разочарование. Олов опустил руки и отступил от меня на шаг. "Вы что-то хотели?" повторила я и поджала губы. хотел, чтобы эта проклятая стена, ставшая между нами, пропала, тихо произнёс он, но я вижу, что этого не случилось. Для этого нужно время, отозвалась я, надеясь, что наш разговор скоро закончится и меньше слов сказанных обо мне другим. Я хочу, чтобы вы знали. Мне жаль, что всё так обернулось, Кассандра, тихо произнёс Олов, опуская взгляд. Мне тоже Я склонила голову. Прошу прощения, но мне пора. Кассандра. Голос коснулся моей спины, когда я уже почти достигла ступеней крыльца. Я не стану вам другом, я знаю это, но я стану вашим мужем, если вы того захотите, потому что я сам этого хочу. Злость обожгла руки Магея, наглость, с которой Олов Преподнёс мне эту информацию, пробудило во мне какую-то нечеловеческую ярость. Хотелось заставить его замолчать, заставить прекратить посягать на ту свободу, которую я только недавно получила. Если бы не король Пламени и не мой дар, я бы уже принадлежала другому мужчине, лорду Малане, и от него бы меня ничто не спасло. Только король Пламени, который даровал сомнительную, но всё же свободу. И я не так глупа, чтобы по собственной воле от неё отказываться. На реплику Олафа я ничего не ответила. Его слова вывели меня из себя, но я не позволила чувствам взять верх. Преодолела оставшееся до главного входа расстояние и вернулась в свои комнаты. День, который обещал быть прекрасным, превратился в кошмар стараниями Ливетты и Олафа. А ведь ещё даже не обед. Кассандра Стоило мне захлопнуть за собой дверь в покое, как внутрь проскользнула моя горничная. «Вы хотели знать, когда его величество вернется? Он в замке». Этой новость у меня прижала еще сильнее. Утром я была готова пойти к монарху стихии со своим открытием, как с обнаженным мечом, но сейчас... к тьме. Я схватила со стола книгу в простой серой обложке и открыла на середине. Выхватила закладку и пробежалась взглядом по строчкам, которые так зацепили меня. Это был ключ, ответ. Где я могу его найти? Я резко развернулась к служанке, прижав книгу к груди. Мне нужна личная аудиенция.